Едва я отошел, направляясь с бригадой в станицу Константиновскую, как черкесы, набросившись на пленных, тут же на глазах обывателей всех перерезали. В станице Курганной я застал казаков дивизии генерала Покровского, грабивших лавки и отбиравших у иногороднего населения лошадей. К моему негодованию во главе грабителей оказалось несколько офицеров. Я приказал их привести к себе и предупредил, что ежели через час они окажутся еще в расположении моей дивизии, то я придам их тут же военно-полевому суду и расстреляю как мародеров. Через полчаса ни одного казака в станице уже не оказалось. Я телеграфировал генералу Покровскому о действиях его людей.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 Солдаты невольно смотрели на военную добычу, как на собственное добро. Бороться с этим, повторяю, в первый период было почти невозможно. Я старался лишь не допускать произвола и, возможно, правильнее распределять между частями военную добычу. Впоследствии я добился, чтобы захваченные у пленных деньги и все попавшие в руки войсковой части имущества распределялись между казаками особыми комиссиями из представителей сотен, а все имевшее исключительно боевое значение передавалось в дивизионное интенданство. Позднее, когда с помощью союзников было организовано общее снабжение наших армий, я добился сдачи войсковыми частями всей без исключения военной добычи. С самых первых дней нашей борьбы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 в первое время неизбежному злу, не провели резко и неуклонно грань между дозволенным и недозволенным. И в истории нашей борьбы это зло стало чревато плохими последствиями. Красные, имея пехоту на повозках, отходили чрезвычайно быстро. К вечеру наши части достигли линии станции Чемлыкская, хутора Синюхинские —